Глава седьмая. Ее разбудил голос Стена. В полусне мёрдок подняла голову, взгляд уткнулся в красные маки, расплывающиеся отвратительными кляксами на выцветших зелёных обоях. Встряхнулась, пытаясь проснуться, но снова легла. И коснувшись снова ладони Стена, поняла, что что-то не так. М вскочила, опрокинув стул. «Ты...» Она не успела продолжить фразу, как Стэн Ли перебил ее. «Где он?» «Кто, милый?» Сжав ладонь Флеминга, Мёрдок наклонилась к нему поближе. Стэн помолчал, словно собираясь силами, а потом произнес. «Мой портсигар...» Слова, отрывками вылетавшие из его охрипшего горла, давались ему с трудом. «Твой портигар? переспросила Мёрдок. «Это ты об этом меня спрашиваешь? Тебя непонятно где носила. Я здесь чуть с ума не сошла, а ты спрашиваешь, где твой портигар? Флеминг закрыл глаза и облизнул губы. «Мёрдок...» «Где он?» «Я не знаю!» «Ты должна найти его!» «Зачем?» Стэн открыл глаза и выдохнул. «Это... важно!» Сказал он. «Окей, я найду его!» Нехотя согласилась М. «Где ты видел его в последний раз?» «В кармане пиджака, который был на мне!» Когда ты бродил по болотам, приподняла бровь М, ты мне расскажешь, что ты там делал? Кто на тебя напал? Это была ошибка. Ты это уже говорил. Принеси портсигар. О, Господи Боже! Процедилась сквозь зубы мердок, отстраняясь от Стена. Ваш пациент пришел в себя, док, сказала она уже Салли, стоявшей в дверях. Позади нее переминался с ноги на ногу Джимми. Мы услышали шум, извиняющимся тоном произнес он. Да, простите, это все моя неосторожность, раздраженно бросила М. Не так она ожидала встретить пробуждение любимого. «Мне нужны вещи, Стэна». Доктор Квин кивнула супругу, чтобы он занялся этим, а сама вошла в комнату и направилась к Флемингу. Мёрдок проследила за ней взглядом, чувствуя уколы ревности, когда чужие руки начали касаться обнаженного тела ее мужчины. Вчера она не придала этому никакого значения. В тех обстоятельствах Она и не могла подумать об этом. Но сейчас ее это задевало. И Эм удивлялась этому чувству. Прежде она никогда не ревновала своих любовников. Размышляя об этом, Мёрдок вышла в коридор, где ее уже ждала служанка с корзиной, в которой были свалены вещи, чтобы она могла привести их в порядок и заштопать. Портсигара среди них не было. Устроив служанке небольшой допрос и не добившись от нее ответа, М отправилась на улицу. Дома, политые дождем и разбросанные среди одинаково подстриженных лужаек, тускло блестели в утренних сумерках. Влажный воздух мгновенно пропитал рубашку, и она липла к телу. Мёрдок закурила и продолжила поиски. Она обыскала каждый уголок кузова грузовика и даже кабину. Каждую щель и дырку, как будто пятидюймовая металлическая коробка, могла обратиться в спичку. Поиски оказались тщетны, и она опустилась на колени и начала шарить ладонями в мокрой траве вокруг и под днищем машины. «Могу я помочь вам, сэр?» — обратился кто-то. Мёрдок подняла голову и обернулась. Позади нее стоял Перри, и его челюсть, словно в замедленной съемке ползла вниз. «Мэдлин?» — наконец удивленно выговорил он. «Доброе утро». «Ни черта оно не доброе». Мёрдок поднялась, отряхивая промокшие колени. «Куда ты собрался?» Странно было видеть Перри в такую погоду при полном параде. Аккуратно выглаженный костюм тройка, шейный платок, сколотый булавкой с огромной дымчатого цвета жемчужиной. По контрасту с ним М выглядела словно бродяжка. Грязные брюки и испачканная кровью рубашка – Которая привлекала все внимание Перри. На его лице боролись сразу несколько эмоций: страх, любопытство, отвращение и. вожделение. Наверное, ты хочешь спросить у меня, что случилось, подсказала М, проверяя, все ли пуговицы застегнуты. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из добропорядочных граждан. Рассказывал потом, что она пыталась соблазнять Перри. Впрочем, вряд ли для этого нужны были особые усилия. «Я?» — переспросил он, словно не услышал предыдущие два вопроса. «Я... сожалею по поводу твоего супруга. Надеюсь, мистеру Флемингу уже лучше». «Мистер Флеминг чувствует себя прекрасно, спасибо. Хотя больше всего ее подмывало спросить, не видел ли он такой металлический портсигар примерно вот такого размера, из-за которого любимый выгнал ее под накрапывающий дождь, даже не удосужившись предоставить хоть какие-то объяснения. «Ужин, вероятно, придется перенести». Едва сдержавшись от комплимента проницательности Перри, Мёрдок непринужденно улыбнулась. «Да, я боюсь, нам придется выбрать для этого более подходящее время». Попрощавшись с Перри, Мёрдок задержалась на крыльце, поглядывая через окно на Салли и Стена. Доктор в это время как раз заканчивала делать перевязку. Флеминг сидел перед ней на кушетке, свесив ноги. Лица обоих были задумчивы и сосредоточены. Стэн Ли казался осунувшимся и очень уставшим. Места ушибов и кровоподтёки стали темнее и тем больше выделялись на бледной коже. Мёрдок вдруг захотелось прижаться губами к каждому из них. «Да какого черта? Выругалась она и вернулась в дом. «Как он?» спросила Мёрдок, переступая порог. «Я обработала раны. Есть небольшое воспаление, но серьезных опасений они у меня не вызывают. Вот здесь мне не нравится». Салли коснулась пожелтевшего неровного шрама сбоку под ребрами. Стэн Ли поморщился. «Давно это случилось?» «Два месяца назад». Флеминг бросил короткий взгляд в сторону мердок. «И он меня совсем не беспокоит, поверьте, доктор. Раньше он выглядел гораздо хуже». «Дело ваше», — сухо ответила Салли. «Сотрясение тоже, судя по всему, незначительно, но я бы рекомендовала вам поберечь себя и соблюдать постельный режим». «Значит, я могу отправиться домой?» поинтересовался Стэн. «Не сегодня. По крайней мере, до вечера. Я должна понаблюдать за вашим состоянием». Саль разгладила бинт на груди пациента и вытерла руки о фартук. «А теперь прошу меня извинить». Сдержанно кивнув, она покинула комнату. Несколько секунд Мёрдок и Флеминг Смотрели друг на друга, и когда Медлин уже хотела сказать о том, что портсигар она не нашла, Стэн протянул к ней руки и произнес Прости, м За что? Не сдвинувшись с места, спросила она. За то, что напугал тебя. За то, что не рассказал обо всем сразу. Стэн! Подойдя, мердок обняла Флеминга, прижав его голову к своей груди. Ей вдруг нестерпимо захотелось сказать, что она его любит, но он заговорил первым. Вчера я встретил человека, он ждал меня у вашего дома. Какого человека? Мердок отстранилась и присела, настоявший рядом стул, не выпуская руки стена. Мне показалось, они не местные. Их было двое, но, вероятно, есть еще кто-то. Одного из них звали Бобби, и они упоминали еще какого-то... Э, кажется, Микки. У них есть оружие, и они дожидаются курьера из мобила. «Долго же они будут его дожидаться?» — протянула Мердок. «Дождь не прекращается. Дороги теперь размыло, и раньше пятницы сюда точно никто не доберется. «Что ж, значит, до пятницы нужно найти логово этих парней и выяснить, кто они и что им нужно». «И имеют ли они отношение к смерти Прескота?» – добавила Мёрдок. «Я поговорю с пастором. Мы можем взять людей и...» «Я? Мы?» Стэн Ли усмехнулся. «Детка, ничуть не умоляю твоих способностей и отваги. Я не рекомендовал бы тебе лезть в это дело. Больше того, Мёрдок, я запрещаю тебе делать это». Он с силой сжал ее ладонь. «Запрещаешь?» – рассмеялась она. «Надо же, мы помолвлены третий день, а ты мне уже запрещаешь?» «Что это такое? Охота для мужчин, а место женщины на кухне?» «Не в этом дело, Мёрдок», — улыбнулся Стен. «Я бы даже не подумал ограничивать твою свободу. Просто это не Мемфис. Здесь твою спину не прикрывает Яблонские прокуроры, все твои гангстерские дружки». На последнем слове Флеминг чуть поморщился, и Мёрдок это заметила. — Те парни — настоящие бандиты. И, скорее всего, беглые. Один из них был одет в тюремную робу. Ты должна опасаться. — Я должна что-то делать. Нельзя сидеть сложа руки, пока где-то на болотах сидят беглые преступники. — Ты нашла мой портсигар? Стэн перевел разговор в другое русло, зная, что любой спор с мердок обречен на провал. — Нет. Повисла пауза, в тишине которой стал слышен дождь, который снова шумел по крыше и доскам террасы. — Послушай, почему он так важен? — Эм, ты должна сделать для меня кое-что еще. Не дожидаясь ответа, Флеминг продолжил. — У меня в чемодане лежат ампулы с морфием. Мёрдок смерила его взглядом, но промолчала. Она видела, что Стэна лихорадит. Капли пота блестели на его лбу и в коротких волосах. Круги под глазами казались особенно темными, по сравнению с побледневшей кожей. «Ты уверен, что он тебе нужен сейчас?» «Именно сейчас он мне и нужен», — произнес он тоном, который не предполагал возражений. Ему был нужен Морфий. Просто жизненно необходим, и не только сейчас. Но Стэн не был готов признаться в этом Мёрдок. «Я позову пастора», — тихо сказала она. «Эй, я еще не настолько плох, чтобы приглашать к моей постели священника», — попытался отшутиться Флеминг, но Мёрдок наклонилась к нему и прижалась губами, к его пересохшим губам. «Я люблю тебя», — подумала она. Грузовик Прескота, холодный и провонявший бензином, дожидался у дороги. В этот раз он был более покладист, и Мёрдок удалось отъехать от дома и не заглохнуть. В пляшущем отражении в боковом зеркале она успела заметить фигуру пастора, поднимавшегося на крыльцо. Он обернулся ей вслед, но вскоре исчез из виду, и грузовик врезался в нависший над землей туман. Когда впереди появился смазанный, словно нарисованный пастелью, силуэт дома, Эм снова почувствовала подступающую тревогу. Не тратя время на выключатели, М поднялась по лестнице, погружённой в полумрак. Ноги помнили ступени, и даже на самой последней, которая чуть-чуть выше, чем все остальные, она сделала верный шаг, хотя прежде ей едва удавалось не запнуться. Она заглянула к отцу, но его кровать была заправлена, а комната пуста. М направилась в комнату Стена. Мельком взглянув в окно коридора, выходящее во внутренний двор, М заметила там отблеск света. В амбаре был зажжен огонь, но стоило мёрдок приглядеться, как он тут же погас. На протяжении нескольких секунд снаружи ничего не происходило. Ни движения, ни звука, и М подумала, что просто показалось. В комнате она включила прикроватную лампу и вытащила чемодан. Коробка с ампулами нашлась практически сразу. Вместе со всем необходимым набором для введения морфия. Мердок с сомнением покрутила одну из ампул в пальцах и, вздохнув, положила обратно. Неожиданный шум снизу отвлек ее. И быстро сложив вещи обратно в чемодан, она поднялась на ноги. Свет из комнаты слабо освещал верхнюю часть лестницы, и М пожалела, что не включила его внизу. Легкий скрип половицы сообщил о том, что на первом этаже кто-то есть. Сэс, ты? Как можно более непринужденно спросила М приближаясь к лестнице и заглядывая вниз. В сумраке сложно было что-то разглядеть, но она услышала чье-то сбивчивое дыхание. «Эй, кто там? Выходили, я стреляю?» Глупо, конечно, угрожать темноте, когда сам стоишь на самом виду. И Мёрдок это прекрасно понимала. Однако темнота ответила молчанием и «М» спустилась вниз. Дыхание стало более отчетливым, и к нему добавились тихие всхлипы. Дотянувшись до выключателя, детектив резко развернулась. Сисиль сидела на полу под вешалкой, прислонившись спиной к стене. Увидев мертвых, она вытянулась и замерла с раскрытым ртом. На ее мятом платье Блестели свежие капли дождя. «Что ты здесь делаешь, Сэс?» М присела рядом. «Где ты была?» Грудь негритянки поднималась часто-часто, а пальцы заметно дрожали. «Эй!» Мёрдок подняла ее за подбородок, заставляя взглянуть себе в глаза. «Что с тобой?» «И разверзнутся небеса!» Вдруг зашептала она. «И прольется дождь, и будет идти сорок дней и сорок ночей, и смоет всех грешников с земли праведной». Губы Сесиль двигались все быстрее, и вскоре уже было не разобрать, что именно она говорит. Взгляд девушки проходил насквозь. Эм встряхнула ее за плечи, Но она словно и не заметила. Из волос, выбившихся из прически, выпала засохшая травинка. «Чёрт! Нельзя бросать ее одну в таком состоянии, но я нужна стену. Мёрдок встала, почувствовав, как натягивается штанина. Сесиль крепко держала ее и смотрела на детектива снизу вверх блестящими словно в лихорадке глазами. «Блудница!» — вдруг четко произнесла она, снова скатываясь в бессмысленное бормотание. В этот момент входная дверь отворилась, и на пороге появился Джеральд. «Что?» — он начал говорить, но мердок не дала ему закончить. «Займись, Сэс, она у нас, кажется, сошла с ума». «Я еду к стену он у доктора Квинн». Медлин донеслось вслед вопросительно возмущённое, но она сделала вид, что не слышит. Стэн Ли бродил по комнате, не зная, чем занять себя. Время тянулось бесконечно долго, и он начинал злиться на Мёрдок, что ее где-то носит, когда она так ему нужна. «Она или Морфий?» – задумался он, остановившись у окна. Дождь прекратился, но серое небо низко висело над белыми домами, укутанными сиреневой вистерией. «Оба!» – решил Флеминг и выдохнул. «Ради нее он все это делал. Ради М и их будущего. В дверь постучали». «Войдите». Стэн отвернулся от окна. «Мистер Флеминг», — поприветствовал его пастор, — «как ваше самочувствие?» Добродушная улыбка О'Грейди разозлила Стэна Ли еще больше. «Доктор говорит, что жить буду», — усмехнулся он, отвечая на рукопожатие. «Так что мне не нужна сиделка». Мердок зря беспокоится? Беспокоиться о близких. Это вполне естественно, невозмутимо произнес пастор. Тем более, я слышал, вы собираетесь вскоре пожениться? А здесь ничего не утаишь, да? Все про все знают. Ну, почему же? Не все и не про все? «Мне об этом сказал утром Джеральд. Он тоже беспокоится за вас и за Медлен. С чего бы ему за нас беспокоиться? Не такие уж и близкие мы люди, если говорить вашими словами. Мердок он совсем не знает. Впрочем, как оказалось, я ее тоже не очень знаю». Стэн почесал в затылке и вернулся к кушетке. А вы здесь давно, в этом городе? Спросил он практически сразу, не дав пастору произнести то, что он собирался. 20 лет. Я помню, Медлин еще маленькой. Ей всегда были больше по душе мальчишеские забавы. Ничего не изменилось. Ну а вы, мистер Флеминг, чем вы занимаетесь? А вы сохраните тайну исповеди, если я скажу вам правду. Все, что вы не скажете в любом случае, останется между нами. Вы хотите исповедаться?» Пастор сел на стул доктора и положил руки на колени. «Я наемный убийца», — спокойно и тихо произнес Стэн. Огрейди чуть склонил голову но не подал вида, что это заявление шокировало или хотя бы удивило его. Однако он не сразу нашелся, что ответить. «Шутка, святой отец!» — рассмеялся Флеминг. «Как бы чертовски ему хотелось сейчас покаяться и излить душу, скинуть все, что накопилось!» Пастор улыбнулся. «Знаете, я бы не стал спрашивать, как это получилось. Я бы спросил, что вы чувствуете теперь. Но раз это шутка, что ж, она весьма остроумна, мистер Флеминг». «Знаете, я бы ответил, что чувствую разочарование и досаду», — ответил Стэн. Чем бы я ни занимался, я не чувствую от этого удовлетворения. Мне постоянно кажется, что я не на своем месте. Да и может ли быть свое место у такого человека, как я? У сына британского офицера и... Он поднял взгляд и замолк. Дверь открылась и вошла мёрдок. В комнате повисла пауза. «Я помешала?» Она посмотрела на мужчин. «Спасибо вам за разговор, святой отец». Флеминг слез с кушетки и протянул руку пастору. Тот поднялся навстречу. «Мы можем продолжить его в любой момент, когда захотите. Если захотите. Всего доброго. Поправляйтесь, мистер Флеминг. Мэдлин». Кивнув Мёрдок, он вышел из комнаты. «Чему я помешала?» спросила М, когда они остались вдвоём. «Очередной непоправимой глупости, которую я чуть не совершил. Ты принесла?» Мёрдок молча поставила коробку на кушетку. Стэн Ли приготовил ампулы и шприцы. И, устроившись удобнее, над тренированным движением ввел Морфий. Эм за это время не произнесла ни слова. Лишь когда он расслабленно откинулся назад и закрыл глаза, она сказала, «Мы договорились не задавать друг другу вопросов, и я не спрашивала, но... Тебе не кажется, что кое в чём тебе стоило бы объясниться?» У того парня оказались хорошие телохранители. Я сделал свою работу, но меня подстрелили. Пришлось хорошо постараться, чтобы они не вышли на мой след. Мне пришлось спрятаться. Это сложно, когда у тебя в боку пуля 45-го калибра». Стэн усмехнулся и посмотрел на М. «Я приехал сразу же, как только смог» как только понял, что это будет безопасно. И для тебя тоже. Признаться, когда я узнал, что ты здесь, подумал, что это хорошее укрытие. Остаться здесь месяца на 2 три и все про меня забудут. И свадьба хорошее прикрытие, да? Свадьба? Что? Нет. Я... Это было искренне. Я действительно хочу жениться на тебе. Он подался вперед и взял ее за руку. Только ради тебя я вернулся с того света. Знаешь, Мёрдок, я долго искал смысл жизни. Деньги, на которые можно купить все, что пожелаешь, не лечат эту огромную черную дыру внутри меня. А ты лечишь. «С тобой я хочу просыпаться утром». «Эм». Он притянул ее к себе и прижал так крепко, что у Мердок перехватило дыхание. Она обняла его в ответ и зарылась пальцами и лицом в волосы. «А ты что, передумала?» Чуть отстранившись, он взглянул на нее снизу вверх. «Нет». — Вот и прекрасно. Как только разберемся с тем, что творится в этом городишке, сразу же и отпразднуем. О Грейде уже в курсе. — И почему я не удивлена? — Эй, а ты ничего не хочешь мне рассказать? — Рассказать? О чем? Что там за история между тобой и этим мальчиком, Джорджем? — Нет никакой истории. Улыбнулась Мёрдок и отодвинулась. Но Стэн удержал ее. «Мне показалось, что ты произвела на него неизгладимое впечатление. Посильнее, чем смерть его любимого дядюшки». «Ты что, ревнуешь? К Джорджу?» М рассмеялась, видя, как посерьезнел Стэн. «Почему ты не можешь просто ответить?» «Потому что я не понимаю причин этого приступа недоверия». Раньше ты мне доверял или, по крайней мере, умело делал вид. Что изменилось? Статус жениха обязывает устраивать мне сцены ревности. Эм, прекрати. Ты сама сейчас усугубляешь ситуацию. О, боже мой!» Мердок закатила глаза. «Нет никакой истории. Малыш Джорджи просто увидел меня у озера, где я купалась. Без одежды». Естественно, это произвело на него впечатление. Вряд ли он прежде видел обнаженную женщину. «Так...» «Стэн...» «Нет, подожди, у озера? Когда я шел за тем парнем, который ударил меня ножом, мне показалось, мы проходили мимо озера». «Да, это было то самое озеро», — подтвердила Мёрдок. Стэн схватил ее за руку и резко притянул к себе. «Ты понимаешь, что могло произойти?» «Да!» — чуть ли не выкрикнула М. «Но я тогда не знала, что там обитают беглые преступники». Пару минут они провели в молчании, прежде чем Мёрдок снова не заговорила. К тому же... Что уж такого страшного могли мне сделать какие-то двое или трое головорезов? Я бывала в ситуациях и похуже. Казимир Яблонский не всегда был моим другом. а У портовых матросов бывает побольше чести, чем у благовоспитанных жителей белых пригородов, которые ходят на мессы по воскресеньям. — Хочешь узнать, как все началось, Стэн? — Тогда слушай.